Глава двадцать шестая. Про пользу терпения и особенности родословной. Сиу поселили в полуподвальных покоях. Не знаю, что тут прежде было, но явно не жилые комнаты. Узкие окошки под потолком почти не пропускали света, да и круглые фонари скорее плодили тени, чем разгоняли тьму. Стены темные, облупленные, Ни тебе обоев, ни шпалер. На полу медвежья шкура. Вместо кровати снова шкуры, сваленные грудой. И единственное, что бросалось в глаза, длинный стол, вытянувшийся вдоль дальней стены. Над столом поднимались полки, сплошь заставленные всякою всячиной. Тут и банки круглые, квадратные, высокие и широкие, приземистые и вытянутые, выдутые причудливо. Травы. кости, какие-то камни, корзинки и корзиночки, даже шляпная коробка. Сиу сидела на шкурах, скрестив ноги и слегка покачиваясь, а её платье её было брошено на пол. Там же обнаружился и чепец, и ворох юбок, такой неестественно белый в этой темноте. "Оставь нас", сказала Сиу и выдавила. "Сестра, со льё упрашивать не пришлось". Она мышью выскользнула за дверь, а на меня уставились яркие зеленые глаза. «Подойди. Это был приказ. А я что? Я подошла. И главное, дальше-то как? Платок, измазанный кровью, у меня был, и...» «Ты ранена? Но с дресси удрогнули. Или у тебя женские дни начались?» «Поцарапалась», — сказала я, стараясь глядеть исключительно под ноги. «А кровь все идет». Царапалась я старательно, чтобы не затянулась царапина за пару минут. Покажи. Сиу лёгким движением поднялась навстречу ко мне. А ведь всё равно голая, но воспринимается как-то иначе, чем люди, что ли. Я протянула руку, перехваченную каким-то платком. Его дала Салли. Она же и перевязывала, кривясь от вида крови. Сиу поддела платок и склонилась над раной. Она смотрела, а я думала. Вот как ее напоить кровью? Схватить? Она, пусть и истощенная, но, Сиу, сильнее меня. А если вывернется? Если? Тонкий язык скользнул по ране, и я выдохнула. «Твоя кровь! Она сладкая!» Задумчиво произнесла Сиу. «Как вода из нашего ручья!» Ее глаза затуманились. А в следующее мгновение она рухнула на пол. Блин, надо будет как-то приноровиться, что ли, чтобы хватать их. Я села рядом, раздумывая, как долго она проваляется. Время-то к вечеру, а мне еще на путствие получать. И вообще на бал собираться. Или это не совсем бал. Один хрен собираться. Но Сеу почти сразу открыла глаза. Несколько мгновений она просто лежала, пялись в потолок. Грудь её вздымалась, а стук сердца я и на расстоянии слышала. Я. Голос её прозвучал глухо. Ты. Ты звенящий ручей, так? Я видела твою сестру, её зовут Звенящий поток, и ещё мать. Она закрыла глаза. Эй, не вздумай умирать. Убьют, тварь. Надеюсь, не про меня. А то мало ли, я покосилась на дверь, прикидывая, успею ли добежать, если вдруг убить захотят всё-таки меня. Его. Не спеши. Я подала руку, и Сью осторожно коснулась её. На меня она смотрела с подозрением. Точнее, убивать не спеши, а с остальным надо поторопиться. Это ты? Вот странный вопрос. Я это определённо я сделала. Разум ясно во себя помню. Раньше и ту, что здесь, она поднялась таки. Цепкие пальцы обвили запястье и притянули мою руку к себе. Язык снова скользнул по ране. "Зачем больше не сладкое жжётся?" пожаловалась Сио. "Аккуратней, руку я забрала, а то ещё сожжёт. Кто нас драконов знает?" "Я?" Она вдруг побелела. Потемнело. Тихо. Я решилась обнять ее. Сдавить сильно. Убить всегда успеешь. Но сперва надо со всем этим разобраться. Ты ведь понимаешь в зельях? Она кивнула. И сможешь сделать такое, чтобы все очнулись? Не знаю. Я не знаю вообще, сколько этих девочек, которым он головы задурил. Много. Серьезно сказала Сиу. Вот... Я не могу бегать от одной к другой. В зелёных глазах плескалась ярость. Ты, Сиу, вы умеете ждать, вы славитесь этим умением. Я говорила, глядя в эти почти безумные глаза, пытаясь удержать ускользающий разум. Если ты бросишься сейчас, тебя убьют. Он ведь трусоват, верно? Да. Вот И без охраны не ходят. Будет обидно, если ты до него не доберёшься. Ярость не утихает, она просто прячется. А вот если сделать так, чтобы они тоже, все, кого он заморочил, чтобы очнулись и чтобы он увидел это. Губы растягиваются в улыбке, а ярость сменяется предвкушением. Ты знаешь толк в мести. Я промолчала. Отпусти. Не убьёшь Не сразу. Ответ меня вполне устроил. Моя сестра жива и здорова. У неё всё хорошо. А твоя мать просила тебя убить. Вот всё-таки надо мне поработать над чувством такта. Правда, Сио, похоже, не слишком расстроилась. Она права. Звенящий ручей тряхнула головой, и белые волосы рассыпались. Я заслуживаю смерти. Э, погоди, сначала дело. Не бойся человек с огненной кровью. Я помню, я не уйду раньше моего врага. Лучше вообще не уходить. Но тут уж кому как. Я помолчу про врага. Та вещь, которую ты забрала из племени, её можно вернуть. Сеу склонила голову, показывая, что слушает меня и внимательно. Твоей вины нет. У тебя не было шансов. Были Если бы я помнила, что люди враги, я не враг, ни тебе, ни твоей сестре, ни вам. Зачем ему артефакты? Она задумалась. Он их менял, что-то пытался сделать, хотел, но не смог. Он думал, что если примет их, то силы станет больше, что он сможет влиять на всех. Только не получилось. Знаешь, где он хранит? Она склонила голову. Сможешь забрать молчание? Ты ведь пойдёшь на бал, так? Вечер. Один хрен, отмахнулась я. Смотри, если сделать так, что они очнутся там на балу, то поднимется суматоха. Людей будет много, и, как я понимаю, не все рады этому ублюдку. А пока он разбираться станет, что не так, можно потихоньку смыться и пришить ублюдка. Но это я так тихонечко подумала. У тебя сио в роду были, сказала звенящий ручей. Не знаю, точно были. Она поманила меня к себе. Я сделаю зелье, которое усиливает действие другого, любого, и добавлю в пунш. Пунш разрешено пить всем, но пунша будет много, и крови понадобится немало. Я молча протянула руку. Для такого дела не жалко, хотя была тень сомнения. Вдруг до да паники начнётся или ещё чего. И и пострадать кто-то может. А с другой стороны, оставить как есть? Нет уж. Кровь стекала в прозрачную чашу, и показалось вдруг, что она блеснула ярким драконьим золотом. Показалось Чосом позже, облачённая в белоснежное платье, которое, подозреваю, сидело на мне примерно как на корове седло, я стояла перед учителем и с обожанием пялилась, представляя, какой сюрприз его ждёт. К счастью, он был не один. Змеёныш восседал на высоком кресле и венец украшавший дурную голову его радостно поблёскивал. Камешки крупные, даже я бы сказала подозрительно крупные. Фальшивка, не знаю. Рядом стояло второе креслице, попроще, и на нём с прямой спиной хвосте дала вкуста. Я подавила вздох. Вот не нравится она мне, и всё тут. С одной стороны, вроде и понимаю, что не виновата она, что она вообще сейчас не понимает толком, где находится и чего делает. Но нет, не нравится. Узкое, бледное личико. Волосы зачёсаны гладенько, шея тонкая, плечики полупрозрачные. И вся-то она такая хрупкая, невесомая, какой мне никогда-то не быть. Рядом с нею я остро ощущаю собственную нечеловеческую природу, неуклюжесть, угловатость. И завидую. А что? Я же живая. Я могу завидовать. Правда давлю в себе это нехорошее чувство. Подойди, дитя моё, важно произносит Змеёныш. И подхожу, впившись взглядом в него, представляя, как он удивится, когда: Поклонись. Это уже август, сказала сухо, раздражённо. И кожи чувствую, что я ей нравлюсь не больше, чем она мне. Она держит руки на животе, который выступает. Интересное дело однако. Чарли, сколько времени прошло? Он приехал, когда фотографию ту увидел. Но фотографии живота нет. А вот когда их свадьба состоялась, не знаю. Главное, что живот виден, но не такой большой, как у баб перед родами бывает. Кланясь, моей головы касается тёплая ладонь, от которой исходит сила. И эта сила разливается по телу горячею волной. Ах, Ты ж сволочь. От силы шкура начинает чесаться. Потерпи, дитя. Так надо. Теперь ты избрана. Избрань не некуда, чтоб вас всех. Что живых, что мертвых. И главное, подрядилась ведь на поездочку. Недалече. А могла бы дома сидеть, да в потолок плевать. Разгибаюсь, стараясь удержаться. Думаю, тутошние невесты ведут себя иначе. Как, хрен его знает. Главное, точно не станут чесать спину о колонну, как меня подмывало. Исполни свой долг во имя возрождения империи. Я приоткрыла рот, сглотнув в слюну, которой вдруг стало много. И верный ведок у меня был соответствующий. Ты не переборщил, дорогой, шёпотом осведомилась Авгоста. У неё вид несколько слишком уж отойдёт. Отмахнулся Змеёныш. Мелисента, ты меня слышишь? Слышу, вяло ответила я. Понимаешь? Понимаю. Хорошо, а теперь постарайся быть внимательна. Ты спустишься вниз со всеми. Повтори. Что-то не то у него с магией всё же. Если он со мной как с идиоткой. Но повторяю послушно. Стараюсь говорить медленно, растягивая слова, и улыбаюсь ширше. Радостней. Умница. Восхитился Змеёныш. А то, стараюсь. Ты должна будешь найти вот этого человека. Он вытащил снимок, на котором я с удивлением узнала Орвуда. Надо же, мир тесен. Это твой суженый. У меня уже один имеется. Оно, конечно, мамаша Мога варивала, что запас карман не тянет. До да сдаётся мне Это было не просуженных. Но киваю и пялюсь на снимок. Ор вот мрачный на нём, злой. И главное, снимали недавно, по обгоревшей роже видать. Да и одежка на нём местная. Нас искал, что ли? Неудобно получилось, однако. Постарайся заговорить с ним, увлечь и выбери момент, дай ему зелье, которое ты получила от старшей сестры. Повтори. Опять повторяю, вперившись взглядом в снимок. На него глядеть безопаснее, чем на змеёныша. Уж больно лощёная морда его раздражает. Замечательно. Меня даже за щёку ущипнули. Идиот. Он проникнется к тебе любовью. Я думаю, после хорошей дозы приворотного любовью можно не то что ко мне, к козе проникнуться. Сказывали, был у нас в городе один умелец, который то ли перепутал, что, то ли решил на досуге сам помагичить. В общем, тоже проникся. Хотя и не к козе, а к кобыле, но та оценила. Однако Мелиссента. Это ещё не всё. Ты ведь помнишь, что замужем. В своё время он вспыхватился к замужней женщине, проникнуться любовью как-то неправильно, что ли? И нужно разрешить это затруднение. киваю. К сожалению, нам не удалось найти твоего мужа. Однако мы полагаем, что он сам появится. Полагают они. Я так почти уверена, что появится, если не муж, то Эдди, а скорее всего, вдвоём. Вот и весело это будет. Поэтому ты должна быть очень и очень внимательна. Твой муж, вероятно, использует чары или маску или и то, и другое. Конечно, он ведь не полный дурак. Я опознать его так сразу не выйдет. Но ты ведь узнаешь его, верно? Надеюсь. Узнаешь и покажешь нам. Как? Вот, на ладони змеёныша появился маленький голубой цветок. Незабудка вроде. Хотя я в цветах совершенно не разбираюсь. Отдай это ему. Скажи, что тебе удалось переговорить с Августой. Та безмятежно улыбалась. И она желала бы оставить наш дом, что ей известно, как выйти отсюда, и что нужно лишь дождаться, когда она сможет покинуть торжество. И ждать лучше где-нибудь в тихом месте, где меня быстро и безболезненно сделают вдовой, чтобы вручить после очередному несчастному. Но киваю. Цветок из металла. Похож на обломок то ли броши, то ли подвески. Но силы в нем не ощущаю, «Зелье? А трава? Еще что-то? Хрен его знает, но киваю». «Вот и умница! Смотри, Мелисента, я на тебя надеюсь». Он распрямился и венец, слегка сбившийся на бок, поправил. «Мы все на тебя надеемся. Главное, в конец не обнадейтесь». «Иди», — сказал змееныш, и я пошла. слегка покачиваясь, потому что от чужой силы в голове шумело, сдерживая желание почесаться и другое прибить ублюдка. Рано, терпение, Милли, терпение. Беда лишь в том, что терпением я никогда-то не отличалась.